Глава одиннадцатая. Итоги игрового дня. Терять два часа не очень хотелось, поэтому принял решение пробиваться сквозь периодически капающие с небес раскаленные куски лавы. Лавовый дождь не был похож на обыкновенный. Красные, хорошо заметные невооруженным взглядом капли падали намного медленнее, чем обычные, да и количество таких жарких подарочков было несопоставимо с простым летним дождичком. При хорошей реакции и координации движений увернуться можно. У меня все было в порядке и с тем, и с другим, поэтому я незамедлительно начал свой путь по хитросплетениям новой локации. Все оставшееся время до второго перерыва слилось для меня в череду сплошных боев с элементами акробатических кульбитов. Сражаться с опасными огненными элементарями — которые, естественно, атаковали огнем, и одновременно уворачиваться от плазменных сгустков было неимоверно трудно. Приходилось постоянно двигаться, а на крохотных островках, раскиданных посреди лавового моря, особо не попрыгаешь. Перед самым перерывом я израсходовал последнюю банку с зельем бодрости. Остаток пути придется преодолеть без помощи восстанавливающей шкалу жидкости. Но должно быть попроще. Лавовый дождь закончился за несколько секунд до перерыва. Сняв шлем, я без сил рухнул прямо на прорезиненное покрытие игровой зоны, тяжело дыша. Вымотанный организм последние полчаса держался лишь за счет стиснутой в кулак воли. Отдышавшись, с кряхтением встал на колени и пополз к столику с водой. — Паш, быстро иди сюда! У меня мало времени! — Вить, быстрее не могу. Ноги свело от напряжения. «Мне не до шуток!» «Все очень серьезно!» Шутливое настроение мгновенно исчезло, голос брата был реально встревоженным. «Что стряслось?» «Меня окружили и целенаправленно сливают. Не знаю, смогу ли отбиться, поэтому заткнись и слушай. Я хотел было вставить комментарий, но брат не дал мне такой возможности. Если после окончания игрового дня я не появлюсь, значит, меня все же подловили и замесили толпой». Тогда я буду дожидаться результатов твоего финала дома. При таком раскладе твоя задача усложнится. У нас накопилось порядка 500 тысяч, плюс тот донат, который уже накапал от зрителей. За оставшееся время тебе нужно будет добрать нужную сумму, чтобы в крайнем случае нам хватило на покупку второй капсулы. Ну и ты должен победить, естественно. Фигаси ты задачи ставишь. То есть, я правильно понимаю что теперь ты даешь добро на рискованные ходы. — Ты неисправим, Пашка, — улыбнулся брат и ткнул лбом мне в плечо. — А надо? — Пожалуй, нет. — Что все настолько хреново? — уже серьезно спросил я. — Хуже. Я считаю, что оставшиеся топы договорились меня слить, а потом решить судьбу финала в индивидуальных поединках. — А это не противоречит правилам. Заруба же должна быть все против всех. Формально нет. Они как бы случайно все вместе нападут на меня, лишь имитируя битву друг с другом. А потом финальное сражение распадется на несколько парных боев. Красиво придумано. Сможешь им помешать? Вряд ли. Пространства для маневра осталось мало. Перебить всех поодиночке точно не успею. Они уже взяли меня в кольцо. Вот твари! Не могут играть по-честному. Меня реально взбесила эта ситуация. Витька — отличный фехтовальщик, это у него в крови. Поодиночке он порвет кого угодно, в этом я уверен. Не трать силы. Отдыхай. Я смотрю, тебе там не сладко приходится. Норм, выдержу. Не зря же мы почти срослись с Тренируюсь тренируясь сутки напролет. Скажу последний раз и больше не буду возвращаться к этой теме. Будь осторожен. Усталость накапливается, а усталый игрок — это ошибающийся игрок. Эх, брательник. — Ну вот не можешь обойтись без нотаций. И в кого он такой? — Помню, — нейтрально ответил я. — Ночью отдохну и нормально высплюсь. — Ага, как этой ночью, — подколол меня брат. Похоже, мы с Леной немного не рассчитали громкость и все же разбудили его. — Да ладно, ничего не говори. Сам бы с удовольствием занялся тем же самым, только язык у меня не так подвязан. Мне нужно больше времени, чтобы наладить общение с понравившейся девушкой. Это намек? Чтобы я преподал тебе пару уроков? Ну уж нет, с этим делом я уж как-нибудь разберусь сам. Давай отдохнем, силы нам в третьей игровой сессии пригодятся. Я перевел взгляд на турнирную таблицу. На текущий момент в игре осталось чуть меньше двухсот человек. Выкрутасы во время лавового дождя подняли мой рейтинг, и теперь я занимал почетное десятое место. Негласный топ по-прежнему возглавляет Слоун. Чем же он так привлек внимание аудитории? Наверняка устраивает засады возле НПС торговцев. Реальные бои всегда более интересны, чем сражения с мобами. Значит, именно этим мне и стоит заняться. Если опасения брата подтвердятся, то у нас не будет другого шанса попасть в Альфу к открытию. Карта подтвердила мои предположения. Вся основная движуха сосредоточена в районе торговцев. Не удивлюсь если условия для пересечения границы, а потом и последующего продвижения по локации, намного более комфортные, чем в диких местах, по которым пробираюсь я. Следует скорректировать маршрут движения и проложить его в непосредственной близости от какого-нибудь НПС. Пора надрать несколько задниц и повысить рейтинг. Да и очки характеристик не лишние, на мобах настолько быстрого роста не будет. Да, рискованно, но у меня отличная экипировка и магическая поддержка на высоте. Тем более, что продвижение оторвавшихся игроков замедлилось. Никто так и не смог пересечь границу шестой зоны. В этой локации я ограничен в выборе своего маршрута, поэтому решил максимально быстро добраться до границы, а далее действовать по обстоятельствам, в зависимости от типа местности. Без раскаленных капель, постоянно падающих с неба, Продвижение по локации резко ускорилось. Мелкие бесы, средние демоны, словно грибы после летнего дождичка, высыпавшие на все каменные островки, не представляли собой особой угрозы. Для умелого бойца с прямыми руками и работающей головой справиться даже с толпой обычных мобов не составит труда. Я прошелся катком по локации и меньше чем через час достиг границы. Город. Пятая игровая зона представляла собой каменные джунгли, оформленные в средневековом стиле. Он отдаленно напоминал небольшой заброшенный городок в пустынном секторе, где мы с Кристи неплохо прокачались в самом начале финала, но в том-то и дело, что отдаленно. Размах у этого поселения был грандиозным. Здания достигали пятиэтажной высоты, а проходы между ними сплетались в замысловатый лабиринт. Теперь я понял, почему народ застопорился тут попробуй найди нужный проход. Не сомневаюсь, что многие улочки заканчиваются тупиками, а по крышам пройти напрямик не получится. Здания значительно отличаются по высоте, а между некоторыми имеются большие промежутки. И мобы. Много мобов с разнообразным вооружением, снующих по узким улочкам. Змееподобные, прямоходящие монстры были неплохо экипированы. На каждом была легкая кожаная броня, А командиры были облачены в стальные нагрудники. Но на ведь неказистые, со множеством вмятин, но еще способные выполнять свою функцию. «Попадос», — пробормотал я, так и не решаясь, сделать шаг на ту сторону. «Прежде всего, надо проверить доступный мне арсенал. Оружие в норме, прочность практически целая, чего не скажешь а изрядно потрепанной броне. Налокотники тоже сильно пострадали, Я люблю отводить ими оружие противников в сторону, если не успеваю заблокировать удар клинком. Магия. С этим проблем нет. После того, как я пересеку границу, все артефакты получат максимальный заряд. Алхимка. С зельями проблема. Осталось лишь пара банок на ХП. Остальное пришлось слить, чтобы не застрять в лавовой локации надолго. Открытая карта показала, что многие не рискнули двигаться дальше, и, наверное, именно поэтому мне удалось сократить отставание от лидеров. Похоже, мне вновь предстоит череда непрерывных сражений. Пускай мобы всего пятнадцатого уровня, но их много. И пробиваться придется с боем. Локация «Город Ящеролюдов». Штрафы локации? Нет. Бонусы локации? Плюс десять к физическому урону. «Ну хоть что-то радует», — думал я, перешагивая через незримую границу — и углубляясь в город ящериц. Игровое чутье меня не подвело. Следующие два часа слились в один постоянный, прекращающийся лишь на несколько минут для восстановления бодрости, бой. Невысокие мобы наваливались большими толпами, пытаясь своим количеством нивелировать разницу в силе и массе тела, и отбиваться от них с каждым разом удавалось все труднее. Ситуацию осложнял тот факт, что помимо обычных ящеров с паршивым по качеству оружием, меня атаковали лучники, обильно расположившиеся на крышах домов. Качество стрел и луков противников также было весьма сомнительно, и при попадании в защищенные участки тела броня уверенно поглощала входящий урон. Но летящих в меня снарядов было много, а по всем законам количество со временем может перейти в качество. Некоторые стрелы попадали в открытые участки тела, и персонаж хоть и медленно, но неумолимо материал очки ХП. В такой кутерьме понять, куда следует двигаться, было невозможно. Сверяться с картой удавалось лишь в редкие минуты отдыха, а их было немного. Я старался держать направление к большой, открытой площади, на которой расположился НПС-торговец, но сделать это удавалось не всегда. Запутанные улочки каменных джунглей то и дело приводили меня в тупик, и приходилось искать обход. Потеряв огромную массу нервных клеток, за час до окончания игрового дня мне все же удалось добраться до площади. Большое количество противников сыграло положительную роль. Я получил новый уровень. Вы получили уровень. Текущий уровень 12. Бонус класса. Плюс один к силе, плюс один к ловкости. Доступно 3 свободных очка характеристик. Повысил силу на плюс два и интеллект на плюс один. Все же магическую защиту стоит повышать. Неизвестно, какие плюшки удалось откопать другим игрокам. В подземельях исход боя может решить вовремя примененное мощное заклинание, и дополнительная защита от магических атак будет явно не лишней. У меня родилась одна идея, как привлечь внимание зрителей к моей скромной персоне. Идея опасная, связанная с повышенным риском слиться, поэтому нужно хорошо разведать местность и подготовиться. Мобы в районе площади отсутствовали. Скорее всего, респаун у них отключен. Иначе ящеры уже давно бы отыскали попрятавшихся в округе игроков и выдавали всем места их засады. То, что вокруг этого НПС полно наблюдателей, я не сомневался. Добраться сюда мне удалось явно не первому. Выбрав дом, окна которого выходят на площадь, с опаской заглянул внутрь. Там царила полная разруха. Деревянная мебель раскурочена до неузнаваемого состояния. Пол усыпан стеклянной крошкой и всевозможным мусором. Передвигаться неслышно вряд ли удастся. Нет. Оповещать всю округу о своем появлении я не собираюсь. Нужно искать другой наблюдательный пункт. К тому же стекло могли рассыпать другие игроки специально, чтобы не проворонить появление противника. Ну и в качестве наблюдательного пункта дом был слишком хорош. Самый высокий в округе, из его окон должна отлично просматриваться вся площадь. Отказываться от столь привлекательного стратегического места сразу не стал. Возможно, отыщется другой путь проникновения. Очень тихо, чтобы не поднимать лишнего шума, обошел дом по периметру, стараясь держаться как можно ближе к стенам. Так шанс засветиться перед возможными наблюдателями гораздо меньше. Ведь не один я понял, что это место идеально для засады. Стекол окна второго этажа не имели, но располагались на большой высоте. Допрыгнуть до карниза не представлялось возможным, но выход есть. Стоит лишь немного подключить голову. В соседнем строении отыскался практически целый дубовый стол длиной метра два. Стараясь создавать как можно меньше шума, извлек нужный мне предмет из-под обломков и аккуратно вытащил его на улицу. Прислонил его к стене возле выбранного окна, под острым углом, уперев конец в выщербленную мостовую, чтобы он не съехал от бега. Теоретически, если разбежаться по наклонной плоскости и прыгнуть, то длины рук должно хватить, чтобы уцепиться за край карниза. Надо пробовать. Перед первой попыткой решил убрать всю защитную экипировку в инвентарь. Если сейчас шансы, что я остался незаметен для потенциальных обитателей дома, еще сохранились, то во время прыжка... Металл нагрудника просто обязан соприкоснуться с каменной стеной дома и оповестить всех о том, что в их логово лезет враг. Задумка удалась. Пальцы ухватились за каменную кладку карниза, а прокачанная сила позволила без труда подтянуться на руках и заглянуть в окно. Второй этаж сохранился лучше. Пол был относительно чист, если не считать наметенного отовсюду мусора. Это позволяло рассчитывать на относительно бесшумное передвижение. Защита мгновенно заняла свое законное место, а в руках появились клинки. В доме точно кто-то уже был. Следы на пыльном полу были тому прямым свидетельством. Выкрутив счетчик паранойи на максимум, я начал осторожно продвигаться по дому, стараясь уловить малейшие признаки чужого присутствия. Тихий шепот я услышал, когда поднимался по каменной лестнице на последний этаж. Разобрать, что говорят игроки, не получилось. Если они дожили до этого этапа, то априори не могут быть идиотами и понимают, что громкие слова сведут все маскировочные мероприятия на нет. Если честно, то я не рассчитывал встретить группу. Как можно спокойно сидеть рядом с игроком, зная, что он в любой момент может напасть? Ведь любые договоренности о союзе теперь носят лишь формальный характер. Может, все дело в том, что я привык доверять лишь брату, Даже во время союза с Кристи я старался постоянно держать ее в поле зрения. Тем не менее, игроков в засаде было как минимум двое. Ну или парень разговаривает сам с собой разными голосами. Два игрока — это плюс один уровень. Упускать такую возможность нельзя. Главное, не превратиться из охотника в жертву. Все же узнать их уровни и качество экипировки не получится. Решил дождаться... Тогда до окончания игрового дня останется 5 минут. Тогда игроки немного ослабят бдительность, и шанс на благополучный успех рискованной затеи существенно повысится. Да и с общей задумкой такой шаг хорошо сочетается. Только вот осмотр площади придется проводить с менее выгодного ракурса. Четвертый этаж дома оказался вполне сносным наблюдательным пунктом. Стараясь особо не мелькать в оконном проеме, осмотрел небольшую площадь с расположившимся в центре НПС торговцем. Ситуация сложилась скверная. Расстояние до ближайших домов позволяло простреливать ее насквозь, с достаточно хорошей точностью. Если у лучника, конечно, руки растут из правильного места. Если среди тех, кто пасет торговца, есть лукари уровня Кристи, то я себе не завидую. Нашпигуют стрелами в два счета, никакая магическая защита не спасет но отказываться от своей идеи я не стал. Тем более, пока осматривал дом, обнаружилось все необходимое. На площади сходились четыре дороги, одна из них была шире остальных и, по прямой, не изгибаясь, уходила в сторону шестой зоны. Притаившись в одной из комнат, на четвертом этаже я стал ждать, когда наступит час икс. Сидеть без дела я не стал. Пока выдались свободные минутки, решил продумать свои дальнейшие шаги. Полученная за убийство босса карта была хороша, но очень слабо детализирована. Понять разработчиков можно. С полной картой обойти все их заготовки не составит особого труда. Так какой смысл давать в руки одному из игроков такое преимущество? Карта содержала в себе лишь примерный ландшафт местности без обозначения дорог и тропинок. Площадь, возле которой я нахожусь, располагается не в центре этой локации, а ближе к шестой зоне. По моим прикидкам, до нее осталось около километра. Условности игры не позволяют мне увидеть, что располагается на таком расстоянии, но внимательно изучив карту, я пришел к выводу, что шестая локация — это горы. Существует два способа преодоления такого препятствия — карабкаться вверх и искать перевалы, либо пройти сквозь них по пещерам. Не сомневаюсь, что разработчики предусмотрели оба этих варианта и подготовили массу сюрпризов. Безопаснее идти по верху. Открытая, хорошо просматриваемая местность исключает возможность внезапного нападения. Но времени это займет в разы больше, чем при движении сквозь подгорные тоннели. Какие монстры могут водиться в пещерах, я знал, и ничего хорошего мне это знание не предвещало. Да, я, скорее всего, пойду по тоннелям. Тратить дополнительное время на карабканье по скалам очень не хочется. Центральная дорога от площади скорее всего, приведет меня ко входу в пещеры, значит, туда мне и стоит прорываться. То, что этот путь будет взят под контроль вражескими игроками, я не сомневался. Пришлось немного скорректировать план. Когда до окончания игрового дня осталось 10 минут, игроки отчаялись дождаться кого-либо из противников и начали разговаривать в голос. Они уже не боялись быть услышанными, по их мнению, в доме не может быть посторонних, они проверяли. Не спалиться мне помог новенький виртшлем, вернее, чуткие звуковые датчики, уловившие поскрипывание мелких камней под ногами крадущихся игроков. Парни решили проверить дом на наличие нежелательных элементов. Предусмотрительно, но бесполезно. Похоже, они проводили подобные обходы не раз и изрядно натоптали в каждой комнате, а я старался не оставлять лишних следов. Так что даже будь они гениями, способными запомнить количество оставленных ими отпечатков на полу, вряд ли смогли бы заметить мое присутствие. Если, конечно, не найдут меня в одной из комнат. Этого удалось избежать. При желании я могу перемещаться очень тихо, а желание не попасться у меня было сильное. Закончив обход всех этажей, они вернулись наверх и уже ничего не опасаясь, заговорили. «Явно иностранцы...» встроенный в игру переводчик хоть и был достаточно неплох, но даже современные технологии не помогли ему переводить чужую речь без ляпов. Несколько минут подслушивания принесли мне массу полезной информации. Оказалось, что количество товаров у торговца конечно, а обновление происходит один раз в 4 часа, сразу после перерыва. Парни обсуждали, рискнет ли кто-нибудь прорваться к торговцу под градом стрел. Из их разговора, Мне также удалось узнать примерное число стрелков, и то, что лук — это не основное оружие для многих. Когда очередной игрок пытается добраться до торговца, местные снайперы убирают в инвентаре свое основное оружие и достают стрелковое. Это дает моей задумке шанс на успех. Мазать такие спецы должны часто. В прошлый раз, а это случилось за полчаса до моего появления у площади, этим наблюдателям удалось насчитать порядка 9 стрелков. Такой поток стрел, льющихся со всех сторон, пережить трудно. Пусть часть из них и уходит в молоко. Но победитель в этом негласном соревновании только один. Тот, кто нанес финальный удар. Отдельный квест — это добежать до трупа и собрать лут. Как и было оговорено, подобрать можно только один предмет. А у игрока, добравшегося до города, просто обязано быть что-то интересное. Когда местным наскучивает ждать лохов, Они начинают пытаться пощипать друг друга. Именно для этого и нужны постоянные обходы своего убежища. Долго такая лафа не продлится. К концу этого дня схлопнутся уже две зоны, а условия турнира погонят игроков к центру. Чтобы не играть на перегонки с энергетическим барьером, мало кто захочет задержаться тут дольше, чем на следующие 4 часа. Когда раздался дружный смех, я понял, что пришла пора действовать. Парни окончательно расслабились и мыслями были уже в ресторане или ночном клубе игрового комплекса. Каст. Когда до готовности огненного шара оставалось несколько секунд, я рванулся вверх по лестнице. Мгновенно сориентировавшись, в пространстве протянул руку в сторону сидящих возле окна игроков, и в них полетел огненный сгусток. Они оказались столь беспечны, что заклинание нанесло урон обоим, слишком близко друг к другу они находились, а затем на их головы обрушилась сталь. Высокие потолки большой комнаты позволяли орудовать легендарными клинками без ограничений, и я вовсю воспользовался фактором неожиданности. Удары сыпались один за другим, сменяясь увесистыми пинками, не дающими обескураженным моим стремительным появлением игрокам шанса встать на ноги и начать сопротивляться. Я сосредоточил урон на одном противнике, чтобы максимально быстро его слить. Все оставшиеся игроки опытные и быстро возьмут себя в руки. Добить выбранную цель удалось быстро. Парень так и не успел подняться на ноги, а вот второй удивил. Немного отойдя от шока, игрок активировал каст и микропорталом переместился на 5 метров назад. Сбить каст не успел, добивал его подельника. Второй бой будет проходить на равных. Ну или почти на равных. Короткий каст и парализующая льдинка на большой скорости впивается в частично открытое плечо противника и тяжелый двуручный меч, теряя одну опору, утыкается лезвием в пол. Глаза игрока удивленно расширяются, а я активирую рывок. Расстояние слишком маленькое, поэтому выставляю плечо и со всей силы активированного скилла врезаюсь во врага. Его отбрасывает в сторону, и он кубарем катится прочь. Ух, не завидую я игроку. Ненавижу попадать в подобные ситуации. Пока виртуальное тело выписывает в воздухе пируэты, На экране виртшлема творится хаос. Картинки пола и потолка с огромной скоростью сменяют друг друга и соориентироваться в пространстве очень трудно. Двумя прыжками сократил расстояние, и убийцы драконов начали собирать свою жатву. Подняться игрок так и не успел. Быстро подобрав с него малый артефакт микропортала, а с его напарника неплохой лук и колчан стрел, закинул все в инвентарь и понесся вниз по лестнице. До окончания игрового дня осталась минута, а мне еще надо реализовать свою задумку. Схватив два примеченных ранее деревянных стола, я потащил их на первый этаж. Столы были не очень массивными, так что силы для транспортировки столь габаритных изделий местных плотников хватало. Похрустывая битым стеклом, пробежал к дверному проему, ведущему на площадь, и, не останавливаясь, припустил к НПС торговцу. План был достаточно прост. Сзади противников нет, Об этом я позаботился. С боков я прикрыт столами. Ну а по ходу моего движения располагается широкая дорога. Если кто и засел в крайних домах, то им в любом случае придется стрелять под углом. Но я увижу момент выстрела и смогу подставить стол. Такого безбашенного поступка, похоже, не ожидал никто. Мне удалось преодолеть половину расстояния до торговца, прежде чем в правый стол ударилась первая стрела. Защита выдержала и урона я не получил. Вслед за первой стрелой начали прилетать другие, но пробить деревянную столешницу они не могли. Кто-то даже ударил огненной стрелой, но она оставила лишь небольшой ожог. Добравшись до НПС, я сложил два стола домиком. Это дало мне укрытие с двух сторон. Спереди меня защищал НПС, убить которого было невозможно. До конца игрового дня осталось 3, 2, 1. Вирт-шлем отключился И я победно вскинул руки вверх. Получилось! Мне удалось добраться до торговца с полной шкалой жизни. Завтра я быстро закуплюсь всем необходимым и таким же способом доберусь до центральной дороги. Вряд ли враги пасут ее слишком глубоко. В моем распоряжении есть рывок и микропортал. Как только сближусь со зданиями, брошу громоздкие столы и пойду на прорыв. Мое радостное настроение омрачило тревожная мысль. А чего это Витька не заглядывает ко мне и не зовет ужинать?